Он даже попробовал наблюдать за жертвоприношениями в храме, подчеркивая тем самым свою власть над первосвященником. Попытка не удалась. Подробности нам неизвестны. Судя по всему, к концу 1934 года своего правления он стал недееспособным и вынужден был жить в изоляции. С 749 года до нашей эры его сын Иофам управлял в качестве регента. Возникла легенда... Ее сохранили редакторы библейских книг, которые, разумеется, душой и сердцем были на стороне первосвященников и противились претензиям царских особ, что Азию поразила проказа, а это лишало его права даже входить в храм. Более того, предание гласило, что проказа поразила его в тот момент, когда он попытался руководить богослужением в храме. Это была окончательная победа первосвященника над царем. Со времен правления Азии первосвященник стал высшей властью для тех, кто поклонялся Яхве, а царю, если он хотел, независимости, нужно было отвернуться от яхвизма. Многие так и делали. Эта победа первосвященника, как описано в Библии, серьезно повлияла на будущую историю, когда в средние века у христиан шла непрерывная борьба между церковью и государством. Глава 6. Иуда. Падение Израиля. В 748 году до нашей эры умер Иеровам II. Его 35-летнее правление в Библии написано, что он правил 41 год. Оказалось успешным, и он оставил свое царство в целости и сохранности. Трон занял его сын Захария. Он стал пятым членом династии Иуя. Четвертый раз подряд трон перешел от отца к сыну — рекорд для Израиля. Но на этом все и кончилось. Через полгода дворцовый переворот привел к смерти Захарии, и династия Иуя прекратила свое 94-летнее существование. В течение нескольких недель в Самарии царила дикая неразбериха. Но затем армейский офицер по имени Менаим был провозглашен царем. Ситуация, однако, уже не была столь благостной, как при Иеруваме II, тем более что на востоке опять маячила Ассирия. В четвертый и в последний раз в истории Ассирия вступала в эпоху своего военного величия, эпоху, когда ей удалось достичь пика своей мощи. В течение 80 лет после смерти Саламонасара III Ассирия страдала под властью пяти монархов, слабых и бездарных. В большинстве государств того времени столь длительный период ослабления и череда немощных правителей привели бы к восстанию. Но эти ассирийские правители представляли династию, которая правила страной тысячу лет, и не так-то просто было пренебречь столь давней традицией. Однако в 745 году до нашей эры один ассирийский военачальник сверг слабого монарха и сам сел на трон, Он быстренько принял имя великого ассирийского завоевателя прошлых времен и стал тиглат паласаромом III. И Ассирия сразу же вновь пришла в движение. Как и во времена Соломонасара III, государства Средиземноморского побережья попытались объединиться и дать отпор восточному исполину. Антиассирийскую коалицию возглавил иудейский царь Азия, о чем мы узнали из ассирийской записи, так как Библия об этом не упоминает. Коалиция не оправдала ожиданий. В 738 году до нашей эры она потерпела поражение от ассирийской армии. И Теглад-Паласар III обложил данью все прибрежные государства. Имена им царь Израиля и Азия, царь Иуды, подчинились ему, чтобы удержать те крохи самоуправления, которые Ассирия позволила им сохранить. Все имперские надежды, разумеется, рухнули. Сирия вновь освободилась от господства Израиля, и в Дамаске теперь правил царь, равный монарху Самарии, или, по крайней мере, в такой же степени подчиненный Ассирии. В тот же год Минаем скончался, и на трон взошел его сын Факия. Факей делал все возможное, чтобы сохранить мир со Сирией, и продолжал платить дань, что было единственным способом избежать полного уничтожения. Однако дань это влекла за собой непосильное бремя налогов, которое возмущало народ. Кроме того, ненависть к чужеземцам тоже способствовала росту антиассирийских настроений. В 736 году до н.э. произошел военный переворот, который возглавил сановник по имени Факей. Факея умер и закончилась Пятая Израильская династия, просуществовав лишь 12 лет.